Глава тринадцатая. Злата Романова. Я шла через лес, уставшая и чувствующая неимоверную вину, что не могу продвинуться вперед в решении проблемы с проклятием оборотней. Они все это время делали для меня столько хорошего, помогали и согревали своей заботой, не обижали ни словом, ни взглядом, а я... Я ничем им не могла отплатить за эту доброту. Сегодняшняя тренировка, как и две предыдущие, выдалась на редкость неудачной. За эти дни мне удалось вырастить лишь один единственный куст, у которого появились жалкие зеленые листочки. И на этом все. Сила будто нарочно пресекала все мои попытки научиться ее использовать, но я не понимала почему. Как бы, кстати, мне была хоть какая-то подсказка от Великой Белой Волчицы, чью каплю дара я получила. Но богиня оборотней на мои мольбы никак не откликалась, а больше и спросить-то некого. Я прикусила губу, размышляя. Интересно, будь рядом со мной Ильгар, получилось бы у меня лучше справляться с даром? В ту первую свою тренировку, когда я думала о нем, сила потекла через пальцы легко. пусть и совсем неощутимо. Случайность? Ведь в остальные дни, несмотря на то, что Эльгар не покидал моих мыслей, никакого эффекта это на мою магию не оказывало. А может, сила не слушается, потому что Эльгар не всегда, занятый заботами, забирает меня из сторожки, и я испытываю из-за этого ненормальное беспокойство? И гадай вот теперь, поговорить бы об этом... Но не с кем? Волчицы дружелюбны, я уже точно убедилась, побывав у нескольких в гостях и все больше проникаясь их жизнью. Но подруг, настоящих, с которыми можно поделиться сокровенным, о силе, о страхах, путанице в чувствах, к их же вожаку, среди них я пока не нашла. Получается, как ни странно обсудить самую суть моей проблемы с силой, я могу только с эльгаром. Но как это сделать? Ведь тогда речь неминуемо зайдет и о моих чувствах к нему, и о том, как сердце бешено колотится при одной его улыбке. Да какой там? При одной мысли о нем. Как же все это запутано и сложно. Я настолько задумалась, что споткнулась о скрытый под снегом камень. И меня тотчас подхватил под руку Карим, шедший позади. Я мгновенно обернулся, явно тоже готовый прийти на помощь. Матвей, вынырнув из сугроба, поинтересовался, все ли в порядке. Охрана, которую выделил Ильгар, работала безупречно. «Как я могу подвести Ильгара, мужчину, к которому я испытываю нечто столь сильное, что страшусь дать этому чувству название?» Я ощутила внутри привычную уже тревогу. Постаралась отвлечься, зная, что ничего с ней сейчас сделать не смогу. Смог бы Ильгар. Да, с ним я ощущала столько всего, что и не распутать этот клубок эмоций и чувств. Но в то же время, только рядом с этим мужчиной все мои страхи теряли власть от одного его взгляда. Но Ильгар занят до позднего вечера делами стаи, выбраться в сторожку у него сегодня точно не получится. Как же я по нему порой скучала, и это происходило не только во время тренировок. Даже когда гуляла или ходила по поручениям Дарисы по поселению, я невольно искала Эльгара глазами в толпе и временами замирала, чувствуя, как сердце начинает биться, словно ненормальное. Хотя Эльгара в тот момент и рядом-то не было. Для того, чтобы я вспыхнула вся, похоже, мне хватало и мысли о нем. Внезапно Мгновенно обрывая все мои размышления, тишину наступающего зимнего вечера разорвал волчий вой, но непривычный, перекликающийся, а какой-то неправильный, леденящий душу. Я вздрогнула, замерла, пытаясь понять, что происходит. Неужели проснулось проклятие? Оборотни, напряженные и готовые в любой миг сменить обличие и защищать меня клыками и когтями, моментально сомкнули вокруг кольцо. Вой повторился. В этот раз он был еще сильнее, протяжнее, полной невероятной тоски. «Это Ардий», — сказал Карим. Он отправился встречать и подстраховывать нескольких молодых, что ездили в город. Кто-то из них ранен, попал в старую охотничью ловушку на окраине леса. И хотя никто не сказал этого вслух, но по их позам и блеску глаз было ясно, что дела плохи, и тот раненый волк может умереть. «Где они находятся? Далеко от нас?» — спросила я. Мужчины вопросительно уставились на меня. «У меня дар жизни», — напомнила я, сжимая пальцы и чувствуя, как ладони становятся влажными от волнения. «Могу попробовать помочь». Волки переглянулись. А после Карим тихо ответил: "Наоборот, не магия практически не действует". "Что? Я об этом не знала. Видела, как та же Дариса не раз использовала бытовые зелья. Думала, и с остальной магией у волков дело обстоит так же". Прикусила губу, задумчиво глянула в сторону леса, откуда снова раздался леденящий душу вой. "Постойте, это наверняка не касается целительского дара". «Касается», — вздохнул Карим. «Ведьма Дана то и дело экспериментирует с самыми разными зельями для оборотней, в том числе и целительскими, но срабатывают они в единичном, исключительном случае, если дело касается нас. Она может разве что чистой ведьминской силой лечить волков». И слова «но у тебя ее нет, злата», так и повисли в воздухе. «Если бы моя целительская сила не могла помочь оборотням, меня бы не послала к вам, великая белая волчица», — тихо сказала я. «И неважно, что сама я, в этом бесконечно часто сомневаюсь, особенно тогда, когда на тренировках ничего не получается, сейчас не тот случай». Не знаю, что бы они решили, но в этот момент вой снова повторился, и в нем слышалась уже не тревога, А такая сильная безнадежность, что у меня в горле встал ком. Не нужны никакие слова, чтобы все понять. Там, в чаще, умирает оборотень. «Ну же, идемте! Показывайте дорогу! Скорее!» — крикнула я, и в голосе прозвучала отчаянная решимость, которой сама от себя не ожидала. Возражать они не стали, лишь переглянулись. Карим кивнул, велел Матвею бежать в поселение за подмогой, а сам быстрым шагом направился по едва заметной тропе. Я припустила следом, ощущая, как за спиной привычно следует Ян. Карим на ходу что-то громко рыкнул и коротко взвыл, явно давая знать попавшим в беду волкам, что помощь близко. Мы шли, и внутри у меня все дрожало от страха. Я никогда этого не делала, не спасала при помощи магии живое существо. Лишь пробуждала к жизни растения. Смогу ли? Получится ли? А если нет? А если сделаю только хуже? От этих мыслей ноги подкашивались, но я, стиснув зубы, не останавливалась. Я сделала свой выбор. Идти оказалось недолго, с четверть часа. Вскоре мы свернули с тропы, с трудом пробираясь сквозь глубокие сугробы, и вышли на небольшую поляну. Там нас ждали четверо оборотней. Самый старший, в черном плаще, сидел на корточках, поддерживая морду огромного белого волка, лежавшего на носилках из еловых веток, старательно сдерживая слезы. Двое других, молодых, лет двадцати, в потертых дорожных плащах, стояли поодаль. От них буквально дыхнуло отчаянием и бессилием, и по спине у меня побежали мурашки страха. «Арди, это твой сын Руслан?» – только и уточнил Карим, встретившись взглядом со старшим мужчиной. «Да». Тот с трудом выдохнул, и его глаза, полные боли и мольбы, уставились на меня. «Злата», – коротко представил меня Карим. «Насколько ужасны повреждения у Руслана?» Он. Теряет последние силы. Кровь снова идет. Ни одно из целительских зелий не помогло. Все еще хуже, чем я думала. И сомнения, что и я не смогу ничего сделать, захватили меня. А это... целительница? В голосе мужчины прозвучало столько надежды, что я поняла, что буду пробовать договариваться со своей силой любым способом. Не смогу я иначе. «Как бросить в беде того, кто в тебе настолько нуждается?» «Не совсем», — ответил Карим, подходя ближе и ободряюще, кладя ладонь на плечо оборотня. «Узлаты дар жизни. Ее прислала к нам великая белая волчица, чтобы уничтожить ледяное проклятие. Но она попытается помочь, если позволишь». Несколько мгновений Арди молча смотрел на меня. Его взгляд теперь был полным тревоги и последней надежды. Казалось, еще миг, и он разрыдается или завоет от отчаяния. «Спасите Руслана», — хрипло проговорил он. «Я буду благодарен за любую вашу помощь». Я кивнула, не доверяя голосу, и подошла к носилкам. Сердце колотилось где-то в горле. Волк лежал на здоровом боку, второй оказался разорван. и вокруг раны от запекшейся и сочащейся крови слиплась шерсть. Дыхание зверя было прерывистым, но самое ужасное — это его взгляд. Он смотрел на меня без страха, с невероятной силой духа старательно пряча боль. Этот оборотень не заслуживает такой участи. Никто не заслуживает. Я присела на корточки и закрыла глаза. Сила предсказуемо не откликнулась. А я почему-то вдруг подумала о великой белой волчице. Как там она говорила? «Справишься, если постараешься, душу вложишь, сердце откроешь». Несколько секунд я просто дышала, стараясь не допустить паники и проникаясь сказанным. А потом это знание, как действовать, как и тогда в ледяной пещере, пришло само, словно только и ждало этого момента. Вдохнула поглубже и принялась искать внутри самые светлые, самые теплые воспоминания. Улыбку отца, учившего меня ориентироваться в лесу. Ощущение невероятной защищенности в сильных руках Ильгара, вынесшего меня из метели. Радость, с которой распускались невозможные зимние цветы на ветках в глиняных горшках. Я всем сердцем... Каждой клеточкой своего существа наполнялась этой невероятной силой, желала помочь Руслану. И моя магия откликнулась, вспыхнула ярко и даже немного больно. Кто-то ахнул, и я приоткрыла глаза. Из-под моих ладоней строились сотни тончайших, переливающихся золотым светом нитей, и оплетали тело волка. И я чувствовала, как моя сила перетекает в него, наполняя теплом, заставляя утихать боль и сращивая края жуткой раны. Иначе и быть не могло, ведь каждая золотая нить была соткана из моих самых светлых воспоминаний, из моей воли и надежды, из желания удержать чужую жизнь. Это была совсем другая грань моего дара, древняя и могущественная. Там, где не пробуждалась природа, алелось лилось нечто умиротворяющее и очень светлое. И я бесконечно радовалась, что она проснулась именно сейчас и здесь. Великая белая волчица, спасибо тебе! Но чем больше света уходило от меня, тем слабее я становилась. Перед глазами все поплыло, и золотые нити стали медленно гаснуть. Когда последняя из них исчезла, Я уткнулась дрожащими руками в снег. А передо мной лежал абсолютно здоровый волк. Сначала он с недоумением оглядел себя, словно не веря, что остался жив, а потом шокированно уставился на меня. Молчавшие и никак не вмешивающиеся в мои действия все это время мужчины присели рядом. Арди, не скрывая изумления и радости, осторожно ощупал могучее тело сына. А когда тот встал, крепко обнял его. Где-то за моей спиной восхищенно ахали двое молодых оборотней. «Злата, ты в порядке?» Голос Карима прозвучал слишком глухо, будто он находится очень далеко. «Голова кружится», — честно созналась я, чувствуя, что вот-вот рухну лицом в снег. Волки явно заволновались. Сквозь нарастающий туман в голове. Я уловила бесконечные благодарности Ардия, встревоженный возглас Карима, когда он попытался помочь мне подняться. А потом меня подхватили самые сильные, самые желанные на свете руки. Они обожгли даже сквозь одежду, мгновенно наполнили душу счастьем и умиротворением. Ильгар, мой снежный волк, пришел за мной. Я не знала, как он оказался здесь так быстро. «Может, пока я лечила, прошло больше времени, чем мне казалось, но сейчас это не имело значения. Главное, он рядом». Я бессильно уткнулась лицом в его шею, вдыхая любимый, сводящий с ума запах мороза, хвои, чего-то необъяснимо мужского и надежного, как скала. И тихо, почти беззвучно простонала, цепляясь за его плащ. «Тебе плохо?» Его голос, полный тревоги, прозвучал прямо над духом. «Где болит, Злата? Что?» «И как тут скажешь, что на самом деле мне очень хорошо от одного его присутствия?» «Все остальное сейчас — право слова, мелочи». «Злата, не молчи!» В голосе Эльгара слышалась неподдельная тревога, которая ударила в меня, а его напряжение я чувствовала как никогда. «Да чего же странно-то!» Почему я ощущаю этого мужчину сейчас так? Неужели отголосок магии, или он просто не скрывает своих эмоций? Неважно. Всё, сейчас неважно. Лишон оставался рядом. Рядом со мной. Злата, отзовись, пожалуйста. Сил совсем нет, с трудом прошептала я. Эльгар шумно выдохнул и прижал меня к своей груди еще крепче, но с невероятной, почти пугающей бережностью. Показалось, его губы на мгновение коснулись моего лба, и он пробормотал что-то вроде «сумасшедшая моя единственная». Но в последнем я уже не была уверена, потому что мир поплыл и накрыл меня темнотой, безмятежной волной беспамятства.